15. Ава. Я застряла в дверях, испугавшись людей. Мне не хотелось никого видеть, но Сэм рассказала, что происходит, и я не смогла остаться в стороне. Надеялась незаметно постоять в уголке и уйти, когда захочется, но Сэм, наверное, ждала меня. Стоило войти, она обернулась к двери и помахала, и я пошла, будто меня подцепили на крючок. Она приберегла мне местечко рядом с собой на диване. С другой стороны сидит ее мама и, увидев меня, кивает. Пенни тоже тут, стоит позади дивана, а еще десяток других незнакомых людей расселись по диванам и стульям. Женщина, похожая на маму Сэм, но с более округлой фигурой, должно быть сестра. А еще другие родственники, друзья и старшие слуги». Пенни коротко касается моего плеча, но ничего не говорит. Все остальные тоже молчат. Они будто затаили дыхание, и я спокойно выдыхаю. Все внимание сосредоточено на телевизоре, а не на мне. По новостям показывают то, что теперь называется «зверство А2», и произносится это явно с заглавной буквы. Лондон, Бирмингем, Манчестер и Глазго стали целью «четырех смертников». Я поняла, что есть и другие люди, которых это коснулось, и почувствовала себя не такой одинокой. Вот только все зашло слишком далеко, беспорядки и насилие не могут быть делом рук только одной группировки, будто на свободу вырвалось то, что долго, очень долго ждало своего часа. И не только эта комната ждала, затаив дыхание. По лицам ведущих новостей и экспертов, к которым обращались за советом, ясно читалось — Близятся перемены, которые перевернут все. Наконец, прозвучали слова. Далее прямая трансляция пресс-конференции из Вестминстера. Кто-то нашел пульт и прибавил громкость. Все три партийных лидера, Грегори, Армстронг и Пауэл, стоят плечом к плечу. Но ведь это не настоящая пресс-конференция. Она проходит в стенах Вестминстера, так что присутствуют только специально приглашенные корреспонденты — Премьер-министр Пауэлл подходит к микрофону, прочищает горло. В руке у нее листок, и он дрожит. Спасибо, что собрались здесь сегодня после череды событий, которые случились на прошлой неделе и останутся в моей памяти самыми кровавыми. В первую очередь, позвольте мне от лица всего правительства и всех партий принести глубочайшие соболезнования всем невинным жертвам, пострадавшим от террористических зверств, а также их друзьям и семьям. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им справиться с последствиями. Этой ночью в ходе длительных переговоров нами было достигнуто историческое соглашение между тремя партиями. С настоящего момента я снимаю с себя обязанности премьер-министра. Парламент распускается и объявляется чрезвычайная ситуация. Это беспрецедентный случай для нашей страны. В ходе трехсторонних переговоров было решено внести изменения в действующее законодательство. Подробности последуют позже. С настоящего момента и до урегулирования ситуации формируется временное правительство на основе нового коалиционного правительства, после чего состоятся выборы. Она помолчала. «Это было честью для меня – стоять во главе великой страны». «Она делает шаг назад». и вперед выходят Армстронг и Грегори. Армстронг встает у микрофона. Для нас наступают тяжелые времена. Нашей стране требуется порядок, твердая и честная рука, которая заставит террористов из А2 отвечать за свои поступки. Не время для партийной политики. Нужно заявить о себе, приняв решительные меры. Он продолжает говорить, и его слова наверняка придутся по душе многим людям, но в них нет смысла. И я перестаю прислушиваться. И хоть моя собственная жизнь полна событий, голова идет кругом от услышанного. Каковы последствия? Парламент распущен, и теперь страной правит Армстронг, а Грегори становится его заместителем, пока все не придет в порядок. Что это вообще значит? И как они будут править без одобрения парламента? Никак. Это уже не демократия. Я повернулась к Сэм, а вокруг радостно загомонили, На ее лице тоже отражается изумление, но оно быстро сменяется искусственной улыбкой, когда мама шепчет ей что-то на ухо.